Он и разглядел, что на моисгреве надета лишь легкая кольчуга. Видимо, тот не успел облачиться в полный доспех и, следовательно, куда более уязвим для меча. На голове барона простой открытый шлем. Дайтон заметил, что барон оставил меч, едва взбежав на стену, взял у кого-то арбалет и стал выпускать стрелу за стрелой. Джон постарался держаться поближе. Когда они с герцогом Глостером обсуждали, каким образом избавиться от Майсгрэва, Герцог счел, что в неразберихе осады Дайтону это не составит труда. Но Ричард не мог предвидеть, насколько это окажется трудным, когда сражаешься наверху куртины длиной 50 футов и шириной в 10, где приходится отбивать атаки шотландцев. А человек, которого решено уничтожить, окружен своими верными людьми, готовыми за него положить жизнь. Таким образом, Дайтон бился с ним бок о бок и ничего не мог предпринять. Они вместе стреляли из бойниц, вместе сталкивали в ров лестницы шотландцев, вместе метали на головы штурмующих тяжелые валуны. И когда им с Майс Грейвом удалось опрокинуть со стены массивную приставную лестницу, унизанную десятком врагов, Филипп весело подмигнул Дайтону, а тот, все еще тяжело дыша, улыбнулся ему в ответ. В хозяйственном дворе вовсю полыхал пожар. Нападавшим приходилось сражаться в сущем пекле когда по шлемам барабанят обгорелые головни, а дым ест глаза. К тому же они были отлично освещены, и каждая стрела, пущенная защитниками, разила на повал. И когда захлебнулась вторая атака, шотландцам пришлось отступить. Однако не успели защитники крепости перевести дух, как над их головами зашипели горящие стрелы. Видимо, шотландцы решили устроить во внутреннем дворе такое же пекло, как и во внешнем. Осаждённые со всех ног кинулись тушить вновь вспыхнувшую кровлю кухни, куда упало несколько огненных стрел. Из дверей донжона выскочили несколько женщин с ушатами воды. Дайтон заметил среди них Ханну и свирепо выругался. «Глостеру дочка Орвика нужна живой! Нечего ей делать на стенах!» Он подошёл к Майсгрейву, который извлекал наконечник стрелы из бедра Оливера. Тот стонал, закусив руку, чтобы не закричать сейчас ты пойдешь в донжон мягко но властно говорил филипп оливеру не перебивай да ты еще можешь сражаться я знаю но через час ты истечешь кровью а мне боюсь некогда будет прочесть над тобой отходную поэтому пока еще можешь двигаться отправляйся в донжон Леди дианну и скажи ей чтобы она тебя перевязала это мое слово сэр ваша супруга уже здесь В воздухе пробежала пущенная снизу стрела, ударилась о камень башни и со звоном упала на стену подле них. Несколько крестьян собирали на стене и по двору вражеские стрелы, потому что их собственный запас почти истощился. В этот миг на стену возбежала леди Анна. Дайтон невольно схватил ее за руку и заставил наклониться. Осторожнее, миледи!» Она вырвала руку, бросилась к мужу. «Филипп, Дэвид с тобой?» Майс Грейв неподвижно смотрел на нее. Если Освальд не отвел его в донжон, то мальчик должен находиться в гарнизонной башне. Она обернулась. Гарнизонная башня, темная и опустевшая, слабо выступала из мрака. И лишь отблески пламени на кровле кухни окрашивали ее в багровые тона. Оливер что-то порывался сказать, но Майс Грейв неприметным для жены знаком велел ему молчать. Дайтон тоже не произнес ни слова. «Я пойду за ним», — торопливо проговорила Анна. «Я собрала всех детей в подвале донжона. Там относительно тихо, и дети не так боятся. Хотя я и сама едва не лишилась рассудка, когда не обнаружила Дэвида. С ним все в порядке? Тогда я бегу». Барон не пустил ее, удержав за руку. «Нет, нет, Анна! Сейчас ты должна заняться Оливером. Он истекает кровью. Я сам разыщу Дэвида». Он говорил с заметной нервозностью. Однако Анна вроде ничего не заметила. Она помогла Оливеру подняться и, поддерживая его, стала спускаться с ним со стены. Оливер оглянулся, и Дайтон видел, как Майс Грейв прижал палец к губам, приказывая ему молчать. Собиравший неподалеку стрелы Робин негромко проговорил. «Вам надо было сказать ей, сэр». Но Майс Грейв перебил его, грубо выругавшись. «Что? Что сказать?» Если моего сына нет в донжоне, это еще не значит, что он мертв. Мальчишка мог спрятаться, забиться куда-то. Он не договорил. Посмотрел за стену, где шотландцы пытались погасить огонь. «Детей просто так не убивают», — глухо сказал он. «Тем более, если они одеты в бархат и носят шлем. Пусть шотландцы и ненавидят меня, но они больше заинтересованы в выкупе, чем в убийстве мальчика». Я не поверю, что мой сын мертв, пока воочию не достоверюсь в этом. Дайтон втянул в себя воздух. Он видел, как Леди Анна провела Оливера через двор и скрылась в дверном проюме донжона. На крыше кухни, кажется, удалось-таки справиться с огнем. Но теперь от огненной стрелы воспламенилась кровля деревянной галереи близ от башни с бомбардой. Дайтон мгновенно вспомнил о мешочке с порохом в сундуке возле бомбарды и ему стало не по себе при мысли о новом взрыве. Кто-то из воинов также заметил, что горит в непосредственной близости от запасов пороха. Тотчас Майс Грейв бросился туда, кликнув с собой несколько человек. Прямо со стены они спрыгнули на дощатую крышу галереи и принялись сбивать огонь. Дайтон спокойно присел у амбразуры. Нет, он не настолько глуп, чтобы сейчас рисковать жизнью возле пороха. Только теперь он почувствовал, как устал. Соднили ожоги и порезы, утомленно ныли мышцы. «Стар я уже для таких дел», — вяло подумал Дайтон, и внезапно с острой тоской вспомнил свой обдуваемый ветрами замок среди Кливленских холмов. Ферму в низине, где блеяли его овцы, бежали свиньи, и грозно ревел бык Лайонель, которого он убил, потому что этого пожелал принц Ричард. Теперь он желал, чтобы Джон Дайтон убил и Филиппа Майсгрейва, И Джон поклялся в этом своему господину. Поклялся и самому себе. Превозмогая усталость, он приподнялся и бросил взгляд через парапет в сторону башни с бомбардой. Огонь удалось погасить, но в багровом сумраке Джон мог разглядеть силуэты людей. Неожиданно он понял, что начинает светать. Самая короткая ночь в году, кровавый праздник середины лета, завершался. Идет утро, а Майс Грейв все еще жив. «Жив. Днем он уже ничего с ним не сможет поделать. Тогда его господин герцог Глостер...» Почему-то при мысли о герцоге Дайтону стало нехорошо. Его осенило, что второй оплошности Ричард ему не простит. Это сразу вернуло ему силы. Он отыскал глазами барона. И вдруг откуда-то явилась до нелепости простая мысль. Что мешает ему убить наиордского барона прямо сейчас? Стрелой из арбалета. Расстояние освещения это позволяют. А если кто и заподозрит неладное, Джон успеет исчезнуть из замка прежде, чем чьи-либо подозрения перерастут в уверенность. Сейчас Дайтон был на куртине один. Задыхаясь от возбуждения, он схватил арбалет, нашарил колчан и едва не взвыл от отчаяния. В колчане не было ни единой стрелы. Это было словно перст судьбы. Но Дайтон не отказался от замысла. Как крыса он зашнырял вдоль ряда бойницы от лестницы к башне, но ему оставалось лишь богохульствовать к ратников подобравших все до единой упавшей на стену стрелы. Его остановил долетевший с внешнего двора звук рога. Дайтон вздрогнул и выглянул из-за зубцов. Внизу он увидел величественного рыцаря в блестящих доспехах верхом на коне. Среди догоревших и еще пылающих строений Среди клубов густого дыма, трупов людей и животных, он показался Дайтону почти нереальным. Дайтону, но отнюдь не барону Майсгрейву. Тот скоро вернулся на картину и безбоязненно показался в амбразуре. Рыцарь опустил оправленный в серебро рог. «Приветствую тебя, барон Неорта! Голос был низкий, ракочущий, сильным шотландским выговором. Дайтон не мог различить лица говорившего. Но Майс Грейв, похоже, сразу его узнал. «Ты славно поприветствовал меня этой ночью, Дуглас!» Всадник насмешливо поклонился в седле. «Это мой долг. За кровь моих людей во время Божьего перемирия. Не так ли, бурый орёл? Разве я не обещал, что отомщу?» «Не я пришел с мечом на твои земли в дни Святого Рождества. Однако сейчас не время обмениваться долговыми расписками. Что ты хочешь сказать мне, граф Ангус? Садник выехал вперед, и теперь его конь стоял на досках моста перед башней. Ты и твои люди храбро бились все эти дни, а я умею чтить доблесть. И я предлагаю тебе сдаться, бурый Орел, сдаться в почетный плен. Тебе и твоей семье ничто не будет угрожать. Я же потребую за тебя, как за сторонника Перси, выкуп. Твоих людей я отпущу, даю слово Дугласа. «Разве Нейорт так ослабел, что вы предлагаете ему сдачу? Или вы решили, что мы уже ни на что не годимся? Я сказал, что только из уважения к вашей храбрости готов пощадить вас». А не потому ли, что герцог Кол бы не утомился штурмовать Нейорт и отвел большую часть королевских войск? «Вспомни, граф, разве когда-нибудь шотландцы перешагивали через Нейордский утес? «Ты гордец, Майс Грейв! Однако все меняется в этом мире. И если Дугласа, по-твоему, не столь славный род, чтобы ты признал себя их пленником, то тебе не устоять против Дугласов, скотовых Юмов. А уж тогда не жди пощады. Один из всадников за спиной графа Ангуса вздыбил коня и испустил воинственный клич. Однако Дуглас остановил его резким движением руки. «Ты видишь, барон, сколько ненависти накопилось у этих людей!» И если ты ответишь отказом, они будут только рады. Однако, клянусь Бригиттой Дугласской, пленение бурварла Орла — честь для меня. И я обещаю, что сохраню жизнь тому, кто по праву носит рыцарский пояс. В противном случае я отступлюсь от тебя и присоединюсь к осаждающим. Да будет тебе известно, герцог Олбань и Ричард Глостер подписали мирное соглашение по которому англичане разрешают шотландцам взять твою жизнь. Тебе неоткуда ждать помощи. Дайтон про себя проклял всех Дугласов со времен битвы при Ланкарте. Если Майс Грейф послушает графа Ангуса, он может спастись. На какой-то миг все смолкало, лишь трещали, обрушиваясь стропила, да испуганно ржали и фыркали в дыму лошади. И тут, к отчаянию Дайтона, Майс Грейф сказал, что обдумает предложение графа и даст ответ через несколько минут. «И вы поверите этому шотландцу?» — воскликнул Дайтон. «Уступите тогда, когда о вас гремит слава, как о непобедимом английском воителе?» «Молчи, Джон», — оборвал его Майс Грейв. «Если то, что говорит Дуглас о союзе между Англией и Шотландией, правда, мы погибли. А Дуглас, хоть и гордец и сверхмер и жесток, но лжецом его никак нельзя назвать». Он обратился к окружавшим его ратникам. Спросил о запасах камней и стрел. Велел поднять руки тем, кто еще в состоянии сражаться. Пересчитал их. Выяснил, сколько сегодня убито и ранено. Дайтон скрижетал зубами. Он один знал, что вот-вот появится отряда англичан герцога Глостера, чтобы помочь Нейорту остаться английской крепостью. Но не мог этого сказать. Ибо не сумел бы объяснить, откуда ему это известно. В гневе он оглянулся и хотел уйти. И тут же увидел стрелу. Ту самую, которую столь тщетно искал совсем недавно. Она лежала на самом краю амбразура, оперённая стрела с остальным наконечником. Дайтон машинально поднял её, сознавая с горечью, что теперь она совершенно бесполезна. Майс Грейв стоял рядом с ним. Их окружали его люди. От бессильной ярости Дайтону хотелось завыть его воспаленный мозг лихорадочно работал прячась за клубами дыма он поднял чей то лук и отошел подарку над вратной башни откуда он не был виден толпящимся на стене орце здесь он крадучись подбежал к открытой бойнице наложил стрелу и резко вскинул лук целясь в дугласа граф был совсем близко но дайтон и не ставил себе целью убить его Поэтому он тщательно прицелился в шею коня шотландца и мягко отпустил тетиву. Конь под Дугласом взвился с неистовым ржанием, колотя в воздухе передними копытами. Граф еще ничего не успел понять, как уже лежал подмятый раненым, конвульсивно бьющимся животным. Граф богохульствовал и проклинал все на свете, а пуще всего на его коварного хозяина. Казалось, что люди барона оцепенели а придя в себя, кинулись к стене. Дайтон беззвучно выскользнул из башни и, воспользовавшись всеобщим замешательством, присоединился к ним. Он видел, как люди Дугласа извлекли своего господина из-под туши коня, как сам граф, постояв минуту над умирающим животным, скинул руку в железной перчатке и сжал ее в кулак. «Будь ты проклят, Майс Грейв! Я жестоко ошибался в тебе. Ты всего лишь лживый ублюдок!» Клянусь Бригиттой Дуглаской, ты сегодня же будешь гореть в аду. И это так же верно, как то, что я христианин. Выхватив кинжал, он добил коня и направился к своим людям. В воздухе засвистели стрелы, и один из защитников крепости, хрипя и захлебываясь кровью, повис на парапете между зубцов. Майс Грейф повернул к своим людям бледное, как маска, лицо. Кто, кто посмел? Все молчали. Робин, выглянув из-за зубца, негромко заметил. «Клянусь святым Кадбертом, это уже не важно. По крайней мере, Дуглас слов на ветер не бросает. Шотландцы уже волокли к воротам таран. Теперь он был подвешен на цепях и закрыт сверху крепким навесом. Раскачивая огромный брус, они вновь принялись с упрямством крушить ворота крепости». Стрелы, которыми осыпали их сверху защитники, усеяли деревянный навес, словно иглы дикобраза. Вновь и вновь приходилось рубить штурмовые лестницы, лить кипящую смолу на голову штурмующих. Не раз и не два бой завязывался на самой стене. Защитники падали, сраженные стрелами, но их место занимали крестьяне и слуги. Женщины ползали по стене, собирая стрелы, подносили валуны, иные управлялись и слуком. И в этот миг Дайтон обратился к Майзгрейву. «Сэр Филипп, у меня есть мысль. Нам удалось местами поджечь этот навес над тараном. Это не тревожит осаждающих, но этого огня достаточно, чтобы воспламенить порох, если тот упадет сверху». Майзгрейв замер, раздумывая, потом улыбнулся. «Недурно придумано, Джон Дайтон. У тебя голова варит, и мы воспользуемся твоим советом». Он тут же кликнул несколько человек и велел принести на стену бочонок с порохом. Когда посланные возвратились, Дайтон велел всем отойти, сказав, что при взрыве многих может ранить. Сам же вместе с бароном понёс бочонок к той башне над воротами, откуда он стрелял в коня Дугласа. наконец тани остались с Майс Грейвом одни. Стена почти опустела. Те же, что оставались, были слишком далеко, чтобы видеть, что происходит за стенами, навершая над воротами. Дайтон подумал, что если упустит и этот шанс, то больше ничего не сможет поделать. Поэтому пока Майс Грейв, утвердив бочонок в амбразуре и выбив дно, постепенно продвигался к его краю, Дайтон вдруг отступил на шаг и выхватил кинжал. Дальнейшее произошло мгновенно. Майс Грейв, не оборачиваясь силой, столкнул бочонок вниз. В тот же миг Дайтон нанес ему удар справа налево, туда, где шея ключицы не были защищены кольчугой, Он бил наверняка, и сейчас же башня покачнулась под ними. Все вокруг озарилось голубоватым слепящим светом. Ужасающий грохот, сполохи пламени, бешеный толчок. И оба они отлетели к противоположной стене. Дайтон, оглушенный и почти ничего не видящий, начал было подниматься кашле пылью. Но внезапно рядом зашевелился Майс Грейв. Клинок Дайтона вошел почти по рукоять. Но барон был еще жив. Запрокинув голову, Филипп попытался открыть глаза. Дайтон, будучи не в силах встать, весь дрожа пополз на четвереньках к барону. Кинжал он потерял, а чтобы вытащить меч, понадобилось бы немало сил. Их у него не было. И тут он увидел, что Филипп Майсгрейв смотрит на него совершенно осмысленно и с некоторым изумлением. За стеной башни у ворот бушевало пламя. Крики более ярости сливались с торжествующими воплями тех, кто взбирался на стену. У Дайтона больше не оставалось времени. Он привстал, опираясь на ножны. Отблески пламени освещали обоих. Филипп попытался приподняться, не отводя глаз от Дайтона. «Ты — Ты! — вдруг произнес он. Глаза его расширились. Дайтон не понял, что хочет этим сказать барон. Он знал одно: сейчас он убьет этого человека, и ничто не может помешать ему. Это придало ему уверенности. Собрав все силы, он ударил клинком, но удар пришелся в защищенную кольчугой грудь. Ярость помогла ему рассечь звенья кольчуги. А затем, навалившись на рукоять, он стал вгонять меч все глубже. По делу Майс Грейва прошла судорога, он застонал сквозь зубы, все так же глядя на Дайтона. Скрежеща зубами, тот повернул меч в ране, вынул и вонзил снова. Опомнился он лишь тогда, когда кровавая пена вскипела в углах рта оборона. Голова бессильно запрокинулась, а глаза закрылись. Джон перевел дыхание, все еще не веря в то, что сделал. Но тут же заставил себя собраться. Он слышал крики, слышал, как кто-то звал сэра Филиппа. Голова его пылала. Если его увидят с мечом в руках над телом барона, он вряд ли сможет получить свою награду за верность господину. Дайтон подхватил тело Майс Грейва и потащил к бойнице. Силы небесные, как он был тяжел. Кряхтя стеная, Джон взвалил тело Филиппа на парапет и из последних сил столкнул вниз. На этом силы словно покинула его. Он так и остался лежать ничком в проеме амбразуры, не шевелясь и тупо глядя вниз. Что-то горело чадным пламенем. Он видел развороченные брусья моста, обугленный таран, разорванные в клочья тела. Внизу корчились умирающие, вопили от боли обгоревшие, слышались раздирающие душу стоны. Дайтон вдруг отчетливо увидел, как какой-то несчастный, лишившись ног, судорожно зарывается в землю на скатерва. Пахло серой кровью, горячей пылью раздробленных камней. Дайтон не сразу очнулся, когда его окружили, повернули на спину, стали расспрашивать. Потом, словно сквозь туман, проступило бородатое лицо Робина. — Где хозяин? — кричал солдат. — Да помнись, наконец, Джон! Где сэр Филипп? Дайтон облизал запекшиеся губы. — Не знаю, — сказал он. — Меня оглушило взрывом. Барон был у самой бойницы. Боюсь, как бы не выпал вниз. Его не было в башне, когда дым рассеялся. Силы небесные! Святой Кадберт, святой Георгий, святой Петр! Помилуйте, не допустите этого! Ратники, словно обезумев, бросились к стене. Про Дайтона на время забыли, и он, тяжело поднявшись, побрел прочь. Все дело было сделано. И он подумал, что нет на свете ничего такого, что заставило бы его сейчас волноваться, воевать, совершать поступки. Медленно, с трудом переставляя ноги. Он шел вдоль парапета. Ветер из долины слегка освежил его. Из сада баронесса все еще пахло свежей землей и хвоей. После порохового дыма, смрада горелого мяса этот запах показался Джону райским. Дайтон облокотился о зубцы стены, и вдруг до него донесся новый звук из долины. Он не сразу понял, что слышит крик англичан: "Святой Георгий, постой за Англию!" клич звучал все громче уже совсем расцвело и дайтон видел как все новые и новые отряды англичан выезжают из узкой теснины между возвышенностей Дайтон слабо улыбнулся он оправдал себя в глазах герцога глостера своего господина то чего он не сделал восемь лет назад исполнилось этой ночью филиппа Майс греева больше нет дайтон медленно осенил себя крестным знамением Нейорт не сдался и англичане смогут отвоевать его, а дочь Орвика все еще с ранеными в донжоне. Он устало опустил голову на руки и стал слушать, как внизу трется камень стены проросшая кривая сосна. Какую награду он может попросить у Ричарда за службу? Молодой герцог всегда был щедр с теми, кто угодил ему. Но теперь Джон впервые подумал о том, что после всего того ужаса, пережитого им этой дьявольской ночью, Ему покажется мелочью все, что бы не предложил герцог. Дайтон хмыкнул, словно шлюха, которая не может определить себе цену. Почти машинально он разглядывал кривую сосну под стеной. Внизу, в долине, словно водоворот пела битва. Но Дайтон слишком устал от стали и крови. Зелень хвои и вид искривленной сосны были куда приятнее для его глаз. Из-за гор пробился первый луч солнца, осветив все до мелочей. Дайтон вдруг резко выпрямился, будто оттолкнув от себя камень, и сбежал по лестнице в сад. Под кустом шиповника хранилась еще одна веревочная лестница с крючьями. Он заготовил ее для себя, приберегая на крайний случай. Джон вернулся на стену. Постоял, немного глядя вниз, почесал затылок. Потом решительно зацепил крючий за выступ стены и начал спускаться.